Глава 17 Вас теперь точно не станут рассматривать в качестве жениха. Немного успокоившись, я завела разговор. Сидеть в тишине было неуютно. Мне казалось, что все мысли Райана заняты в этот момент моим позором. Мокрые клочки ткани, что остались от подола, крепко сжимала в руках, прикрывая бедра. Вот что странно. В шортах могла ходить спокойно, и мне не было стыдно, а сейчас даже помыслить не могла, что ноги будут видны из подрваной юбки. «Ты свою часть сделки выполнила. Мне не за что тебя винить», – журналист усмехнулся. «Надеюсь, никто не решится написать статью. Вот это стало бы сенсацией». Мужчина не выглядел расстроенным, так что и мои губы тронула улыбка. Может, и правда не все так плохо? Но они ведь какие-то важные люди, да? Важнее даже вас. Да перестань, подумаешь. Ничего страшного не произошло. Опозорилась ты, а не я. Правда, мне теперь следует объявить о расторжении нашей помолвки, чтобы моя репутация не пострадала. И как вы собираетесь это сделать? Хохотнула я. Мы даже не были помолвлены. Напишу пару строк в новостном листке. А это не станет сенсацией? Станет? Еще какой? Глаза мужчины сверкнули, губы растянулись в улыбке. Я поежилась. Жадный до сплетен Райан меня слегка пугал. К счастью, о своей собственной репутации я не особо заботилась, поскольку вообще гость в этом мире. «Ну, подумаешь, заявит он народу о том, что расторг со мной помолвку. Что с того? Посудачат, да забудут. А потом будет новая сплетня и внимание переключится на нее». В какой-то момент мне показалось, что карета как будто стала ехать быстрее. Возничий кричал на лошадь. Даже прислушавшись, не поняла, то ли он пытается ее остановить, то ли наоборот подбадривает. Животное мчалось во весь опор. Карету трясло и качало из стороны в сторону. И не успела я ничего толком сообразить, как мы кубарем слетели с дороги. Даже испугаться не успела. Ошарашенно смотрела в глаза Райна, лёжа на нём сверху, а мужчина придерживал почти отвалившуюся дверцу кареты. «Геров!» – крикнул он. Возничий постучал в стену кареты. «Господин, лошадь взбесилась!» «Вы в порядке?» «С нами все хорошо. Ты как?» «Мне нужно догнать животное как можно скорее». «Иди, мы выберемся». «Слушаюсь, ваше сиятельство». Послышался удаляющийся топот. А я и слова вымолвить не могла. «Как мы выберемся без помощи?» «Поднимайся, только медленно». Райан использовал вторую руку, чтобы дверца не ударила меня по голове. «Так, влево немного». Следуя его указаниям, смогла встать на ноги. Высунула голову наружу, но даже приблизительно не смогла понять, где находимся. В ночной темноте можно было разглядеть только парочку деревьев, дорогу и поле. Домов поблизости видно не было. «Я вылезу и помогу вам», – проговорила, цепляясь за край досок и приподнимаясь на руках. Выбраться оказалось несложно, но карета покачивалась и было страшно, что перевернется на другую сторону. Сейчас она лежала на боку, а Райан спиной на окошке. «Я сам». Было видно, что мужчине больно, и я даже догадывалась, почему. Стекло могло разбиться от удара, осколки острые. Так и есть, мужчина выбрался из кареты, помог спрыгнуть на землю мне. и спустился сам. Рукой пытался нашарить осколки в спине, но я его опередила. «Дайте посмотрю. Все в порядке. Порез небольшой, почти не больно». «Да? А это тогда что?» Сдерживая рвотный позыв из-за вида крови, я вытянула маленький осколок, впившийся в жилет, и показала мужчине. Другие были чуть острее и больше. Если их достать... Райн может истечь кровью. «Вам нужно срочно к лекарю». «Я сам лекарь, Алиса. Вы же просветитель. Я обладаю всеми видами магии понемногу». «Вообще-то он прав. Я ведь читала об этом». «Помоги достать осколки, а я остановлю кровотечение». «Сам». «Но к лекарю вам все же надо?» «Не унималась я. Раны следует зашить». «Зашиванием не пользуются уже лет сто. Или на юге как-то по-другому?» «По-другому», – буркнула, понимая, что еще и книги по местной медицине надо прочитать. Внимательно осмотрела спину Райна. Выражение лица мое при этом наверняка было таким, словно я увидела слизняка: «Боюсь крови. Жутко. Хорошо, что ночь на дворе». а в лунном свете кровь от любой другой жидкости сложно отличить. Кончиками пальцев дотронулась до края самого крупного осколка. Чуть-чуть пошатала, и, услышав сдавленный стон Райна, чуть не выпустила его. Потом вспомнила, что журналист меня вообще-то обижал, и с приогромным удовольствием выдернула обломок стекла из спины. Мужчина взвыл сквозь зубы. «Потерпите, еще четыре!» Один за другим я доставала стеклышки и отбрасывала в сторону. Кровь из ран едва начинала сочиться, как тут же прекращалась, а рубцы слегка светились голубоватым сиянием. Я наблюдала за этим с открытым ртом. И даже моя бытовая магия показалась какой-то скучноватой по сравнению с лекарской. Вот будь я целителем, столько людей могла бы спасти. «Рад, что я в этой ситуации не один». Мужчина вытер испарину со лба и выпрямился. «Я тоже рада, что вы со мной. Надеюсь, дорогу домой знаете?» «Знаю». Я облегченно выдохнула. «Мы не умрем среди поля». Но Райн добавил. «Днем бы я нас вывел, а вот в темноте не думаю, что получится. Кажется, мы свернули с пути и здесь довольно опасно». В довершение к его словам совсем неподалеку раздался вой. «Не собачий, нет». Как я это определила, сама не пойму. Но в ту же секунду бросилась к крайну и повисла у него на шее. «Выведите нас отсюда!» «Господин Догрус, в нашем с вами договоре не было пункта о съедении волками». «Никто тебя не съест, успокойся». ворчливо проговорил мужчина, но при этом крепко прижал меня к себе. Кажется, он и сам немного боялся. «Мы заберемся в карету и будем там ждать рассвета?» «Именно так и поступим. Я не согласна. Если звери придут, их никакая карета не остановит. А если звери поймают тебя по дороге?» Я закусила губу. Мой взгляд упал на лицо Райна и поняла, что он улыбается. «Весело вам, да?» Спрыгнула на землю и скрестила руки на груди. Не сразу сообразила, что господин Догрус обладает всеми видами магии, а значит, что и боевая в его арсенале имеется. Когда до меня это дошло, мое лицо вытянулось, а Райн расхохотался. «На самом деле опасность здесь лишь в том, что мы можем свернуть не в ту сторону. А пока нас найдут, пройдет не один день. Мы будем идти прямо и никуда не сворачивать». «Алиса». «Я домой хочу. Вы обещали, что ужин займет всего лишь один вечер». «Хорошо. Идем». Вздохнув, согласился он. «Я чувствовала, что мы не заблудимся». потому что Райн выражал уверенность в выборе пути. Он даже ни на минуточку не задумался, идти налево или направо. В кедах было удобно, и я лишний раз порадовалась, что не надела туфли. Хорошо, что у меня их нет. Широкая дорога вела через густой лес, который тянулся всего несколько сотен метров. Из-за деревьев раздавались странные чавкающие звуки, И я жалуюсь к журналисту, как к спасательному кругу. Вот выскочит волк. Что будем делать? Райн шарахнет его молнией или обычным камнем? Схватила мужчину за руку, когда совсем рядом раздался вой. И вовремя. В следующую секунду в миллиметре от наших лиц сверкнула арка. А еще через мгновение мы оба стояли на отвесе узкой скалы. Всего полшага назад, и мы бы свалились в пропасть. Но Райн успел среагировать, обхватив меня за талию, резко дёрнул в сторону. Ледяной порывистый ветер грозился снести нас с покрытой измразью площадки, на которой мы стояли. В ужасе я то смотрела в одну точку перед собой, то наоборот зажмуривалась, чтобы не видеть бездонную пропасть». Райан крепко сжимал мои пальцы в своей руке, но и ему было страшно. Я слышала его тяжёлое дыхание. «Где мы? Что это такое?» Писклявый голос пронёсся над обрывом. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что он принадлежит мне. «Не знаю, не могу сказать. Мы точно в другом мире, но в каком, ума не приложу». «И как мы сюда попали?» Чуть не плакала я. «Как-то слишком часто по мирам таскаюсь. Эй, Создатель, тебе так не кажется? Я только-только к молоту привыкла. Господин Догрус, давайте уйдем отсюда. Нас ветер сейчас снесет». «Дай мне минуту, Алиса». Мужчина устало прикрыл глаза, на его лице читался мыслительный процесс, и я не стала отвлекать. «Кроме на нас отсюда никто не вытащит, потому что лично я уже сдалась. Обустраивать жизнь в каком-то еще одном мире уж точно не собираюсь». «Там ступеньки, видишь?» Мужчина, прижимаясь к камню спиной, осторожно кивнул влево. «Если мы спустимся, то окажемся у входа в пещеру, а уже через нее попадем вниз». «Как мы спустимся, по-вашему? Это самоубийство!» Не паникуй, я попробую нам помочь. Знаю кое-какое заклинание, но все что смогу сделать это защитить нас от ветра. Спускаться придется очень осторожно. Ты сможешь, слышишь? А домой мы как попадем. Пока никак. Так что отсюда нужно убираться. Внизу думать будет проще. Ну раз другого выхода нет. Впрочем, Я бы с удовольствием осталась прямо здесь, ждать появления портала, так как уже знаю, что они появляются с некой периодичностью. Но в обгоревшем платье и с голыми ногами замерзну быстрее, чем он вновь откроется. Шажок влево. Райн направлял меня за собой, осторожно, словно несмышленого ребенка. «Еще чуть-чуть». Ветер вдруг стих, но, несмотря на то, что я его не чувствовала, Видела, как по склону несет поземку. Значит, вот как работает заклинание. Вокруг нас образовался некий пузырь, защищающий от порывов, но не от холода. Зуб на зуб не попадал. Меня всю трясло, и сосредоточиться было очень сложно. Райн пропустил меня вперед. Для этого мне пришлось прижаться к мужчине вплотную, и я заставляла себя отвести взгляд, но не удержалась. и посмотрела ему прямо в глаза. Внезапно появившееся в них сияние пугало, но губы господина Догруса дрогнули в улыбке, и паника отступила. Лестница, выдолбленная в скале, была крутой, а ступеньки узкими. Изо всех сил, цепляясь пальцами за них, нащупывала следующую ногой и таким образом плавно спустилась на пару метров вниз. Сердце колотилось, как сумасшедшее, Никогда не думала, что буду заниматься скалолазанием, да еще и без страховки. Я видела внизу площадку, размером чуть больше той, с которой мы спустились. В скале зияла черная дыра, вход в пещеру, увидев которой мотивации добраться до него стало чуть больше. Я смогу, а если не смогу, думать об этом не хотелось. Пропасть была бескрайней и точно не имела дна. А если и имела, то вряд ли об этом узнаю. Умру от страха еще на подлете. «Не смотри вниз!» Хрипло крикнул Райан, оборачиваясь. «Да не смотрю я!» «Еще ступенька, и еще!» Мои ноги коснулись твердой поверхности, но я все еще цеплялась за последнюю ступеньку, не веря, что сумела спуститься. Не дожидаясь Райна, бросилась ко входу в пещеру. Защитный пузырь меня тут же выпустил и, порыв ветра, отбросил к краю скалы. Пришлось лечь прямо на живот и ползком добраться до зияющей чернотой дыры. Райн подоспел почти сразу, тоже пригнулся и, схватив меня за руку, затащил в пещеру. Мы оба стояли какое-то время, прислонившись к стене. Наше тяжёлое дыхание заглушало звуки капающей воды, каплями срывающейся со сталактитов. В пещере гулял сквозняк, завывая, словно раненый зверь. А я едва держалась, чтобы не расплакаться. Я устала, жутко устала. Хочу домой. «Мы отсюда выберемся?» – спросила, не особо надеясь на положительный ответ. «Конечно, выберемся. Нужно только узнать, что это за мир и как часто открывается этот портал. Нам придется вновь туда подниматься. Да, но точно не сейчас. Найдем ближайшее поселение и, если повезет, город. Потом библиотеку и поищем информацию о порталах». «У вас как будто уже готов план». «А это наталкивает на некие размышления, господин Догрус. Я просто всегда собран и умею быстро принимать правильные решения в любых ситуациях. Профессия обязывает, знаешь ли». «И что ваша логика подсказывает прямо сейчас? Есть ли у этой пещеры выход?» «Совершенно точно нет». Я выторщила глаза. «Не на такой ответ рассчитывала». «Да шучу я, успокойся!» «Господин Догрус!» Пытался разрядить обстановку. «У вас плохо получается!» «Идем. Не думаю, что эта пещера слишком большая. Скорее всего, выход где-то рядом». Райн оказался прав, но узнали мы об этом, ой, как не сразу. Несколько поворотов вправо, потом был спуск... где в просторной круглой части пещеры оказалось озеро с синей водой. Не голубой, не обычного цвета воды, а прям синий. Залезть в нее все равно, что добровольно отправиться в неизвестность. «Господин Догрус, что вы делаете?» испуганно спросила, увидев, что мужчина скидывает сапоги. «Выход, скорее всего, под водой. Я должен проверить». «С чего вы это взяли?» Мужчина, усмехнувшись, развел руками. «А ты и видишь другие варианты?» «Осмотрись, Алиса, мы в тупике. А если там русалки живут?» «Я отсюда одна точно не выберусь». «То есть тебя не волнует, что я могу умереть?» Я только цокнула языком. Ответить мне было нечего, так что молча села на плоский камень, и стала ждать исхода событий. Райан нырнул в воду. Брызги разлетелись в стороны, попали и мне на губы. Капли оказались жутко солеными, у меня даже челюсти свело. Несколько секунд наблюдала за поверхностью озера, но мужчины все не было видно. Через примерно пять минут начала паниковать. Сомневаюсь, что журналист – потомственный ныряльщик. Райн! Я вскочила на ноги, когда ожидание стало слишком долгим и беспокойно принялась бегать у края озера. «Господин Догрус, не оставляйте меня одну, бессовестный!» Журналист не отзывался, естественно. За те долгие минуты ожидания в моей голове пронеслось столько разных мыслей. Придумала и как буду выживать на скале, и как спущусь вниз, найду Райна и наваляю ему, чтоб знал. Потом самоуверенность меня покинула. Я стянула кеды, завязала в узел то, что осталось от подолы, и бросилась в озеро. Понять ничего не успела, как сильные руки подхватили меня и вытащили наружу. «Я же сказал, что сам проверю!» «Вас не было минут десять!» «Там несколько выходов. Пришлось проверить все». Я сплюнула частички соли, жмурясь от отвращения. Вода была теплой, а моему замерзшему телу и вовсе показалась обжигающе горячей. «Как вам хватило воздуха?» «Магия!» Райн воздел палец вверх. Я фыркнула. «Можете считать, что я вам завидую? Нашли нужный?» Да. Мужчина принялся обуваться, я поступила так же. Райн снова кинул на мои кеды какой-то странный, подозрительный взгляд, но ничего не сказал насчет них. Один из выходов ведет прямо в озеро, на берегу которого стоит небольшой замок. Он жилой, судя по цветущему ухоженному саду, так что, думаю, мы сможем попросить помощи у его хозяев. Угу, или они сожрут нас на ужин. буркнула я. «Что?» «Ничего, господин Догрус. Просто мы ведь не знаем, что это за мир и кто в нем живет. Может, людоеды?» «А ты оптимистка!» хохотнул Райан. «Руку давай!» И, не дожидаясь ответа, сам схватил меня за локоть и нырнул в воду, утягивая за собой. «Я едва успела набрать воздуха в рот». Впрочем, это оказалось не нужно. Вокруг нас снова образовался пузырь, благодаря которому можно было свободно дышать и осматриваться по сторонам. Увиденное меня поразило. Дно озера оказалось устлано крупными синими камнями, которые, видимо, и окрашивали воду в такой ядреный цвет, а зеленые водоросли обрамляли несколько черных дыр в стенах. К одной из них райны потянул меня. а через минуту мы уже вынырнули на поверхности другого озера, обычного, воняющего тиной и тухлой рыбой. На берегу и правда стоял замок. С башнями в виде пятиугольника, со стрельчатыми зарешетченными окнами. Фасад одной из башен был обгоревшим, а другие пристройки словно наспех собранными из неровных камней. А вот сад оказался красивым. пышные зеленые и красные деревья с белоснежными стволами, крупные цветы, чем-то похожие на чайные розы и целое море лилий. Мы выползли на берег, и Райн сразу же двинулся в сторону замка. Я последовала за ним, по пути пытаясь отжать платье. Мокрое оно стало еще тяжелее. У замка не было ни забора, ни ворот, ни стражи. Словно те, кто жил в нем, ничуть не беспокоились о собственной безопасности. Впрочем, когда мы попали внутрь, то пусть и не сразу, но узнали, почему. Дверь нам открыл старик с мертвенно-бледным лицом. Во фраке и белых перчатках. Мужчина был похож на дворецкого. Так решила я, основываясь на своих скудных познаниях о служащих аристократам. Порадовалась еще и тому, что он оказался хотя бы человеком. «Добрый день, господин!» Райн, несмотря на свой статус, поклонился старику. «Мы заблудились. Нам нужна помощь. Любая. Могу предложить очаг. Обед, увы, приготовить не из чего», — ответил дворецкий. Голос его был добрым, и я успокоилась. «Откуда вы, путники?» «С юга», — выпалила уже привычный мне ответ на подобный вопрос. Краем глаза заметила, как Райн подозрительно на меня покосился, но не придала этому значения. «Далеко забрались? Сбежали, что ли?» Старик повел нас через скромно обставленный холл. Внутри замка оказалось чистенько, но пусто и неуютно. Из мебели заметила лишь диван с драной обивкой и несколько пустых полок на стенах. По помещениям гулял сквозняк, изредка хлопали двери, и громкий звук отдавался эхом под сводом потолка. Дворецкий привел нас в зал с каменными стенами, предложил место на ковре у камина и, представившись Дервисом, ушел, сказав, что вернется через пару минут. «Кажется, хороший человек, да?» С надеждой спросила Урайна. Мужчина задумчиво кивнул, но это не внушило спокойствия. «Что-то не так? Вас что-то тревожит?» «Пока ничего, но, кажется...» «Нет, ничего. Думаю, здесь есть библиотека. Наверное, стоит спросить разрешения хозяев и попробовать отыскать нужные книги». «Хорошо было бы», – зевнула я, пригревшись у камина. Жаркий огонь нагрел мокрое платье, и ощущения стали еще более неприятными. Но усталость брала верх. «Не спи», – резко оборвал мои мечтания о теплой постели Райан. Выражение его лица было обеспокоенным. Но оно и понятно – засыпать в незнакомом доме Не лучшая идея.